Разговор за чаем был про дела на Пинниге, о том, что Мануэлу не хотели принимать в колхоз со своим путиком, но что он ходил в Москву к Михаилу Ивановичу Калинину, и что он теперь войдет, ему можно теперь войти в колхоз со своим путиком. «Как же так это у тебя вышло?» — спросил Шуренк. «В колхоз и со своим путиком. Ничего тут нет удивительного». Каждый в колхоз должен нести что-нибудь свое. И такой колхоз будет богач, а не бедняк, как у нас до сих пор называется. Там над бедняком посмеялись и все поняли. Я не для себя прошу, а для общего дела». Шуренок покачал головой с большим удивлением и, подумав, сказал, «Ну, ты у нас, Мануэло, похож на медведя». Первое, тем похож что никому нельзя и ему можно, и только за то, что медведь. Второе, тем похож что когда он встает и выходит весной из берлоги, то поднимается на задние лапы, померится на первой елочке и делает загрыз. Так и ты встал и меряешься со всем колхозом. «Давно ли, Шуренок, — ответил Мануйлу, — Ты со своего путика в милицию попал, и уже наши охотничьи приметы путаешь. Медведь делает на елке загрыз, не когда встает из берлоги, а когда ложится на зиму. Так я это и хотел сказать, засмеялся Шуренок. Медведь меряется, когда ложится, а Манойло меряется, когда встает. Тем он от медведей отличается. Тут Митраша не выдержал и решился спросить. «А для чего медведь мирится, когда ложится в берлогу?» «Это», — ответил Мануэлу, приглядываясь к Митраше, «медведь хочет заметить, сколько за зиму он подрастет». «Значит», — сказал Митраша, — «весной медведь еще раз мирится?» «Нет», — ответил Мануэлу, — «на зиму ложится медведь и с горя помирится, а когда придет весна...» то обрадуется воле своей, встаёт и забывает помериться. Мануйло, рассказывая медведи медведе, глаз не спускал с мальчика. митраша ему напоминал кого-то, но кого он вспомнить не мог. «Вот что», — сказал он вдруг Шурёнку, — «ты куда хочешь плавить детей?» «К нам», — ответил Шурёнок, — «на пинегу. Там у них раненый отец где-то в сузьёме». «Отец?» — сказал Мануэлу. «Ну так что, отец? Дети отца ищут, у них мать умерла». «Мать померла», — повторил Мануэл. «Так чего же отца-то искать? В свое время отец сам придет». «Когда еще придет? Когда еще война кончится?» — ответил Шуренок. «Им одним без отца, без матери жить горько. Взяли и собрались искать отца». «А из какой же он местности?» Из города Переславля-Залезского. «Знаю», — сказал Мануэлу, — «хорошие там люди. Со мной в госпитале один лежал. Вот был человек. Это он меня на путь поставил. Он сказал, — Иди, Мануэлу, к Калинину и не бойся. Помни, ты со своим путиком за правдой идешь». И так оно точно и вышло. И я правду нашел. «Правду нашел», — повторил Шуренок. И засмеялся морщинами на щеках и возле губ. «Тебе бы», — ответил Мануйло, — «это не дивно бы слышать. Ты же милиционер, на законе стоишь». После чая Шуренок ушел. Мануйло сказал детям, — «Не горюйте, ребят. Взялись искать отца и найдете. Сузем наш чуткий. Будете спрашивать, и люди скажут». Сузьем наш чуткий, пара чуткий. Олень копытом наступит, и на том месте другая, чем раньше, травка растет. А человек слово земле скажет, и на том месте березка встанет. — Не может быть, — сказал Митраша. — А вот и было, — усмехнулся Мануэл. — Были у царя ослиные уши, и никто никому не смел сказать об этом. Вот один человек, не мог вытерпеть, наклонился и земле перешепнул. У нашего царя ослиные уши. Прошли годы. На том месте выросла березка. Проезжал однажды мимо того места царь. Березка наклонилась к нему и шепнула. У нашего царя ослиные уши. «Это сказка!» — вскрикнул Митраша. «В этой сказке есть правда!» Затем и сказка, чтобы правду найти, — ответил Мануэл. — Наш судьем чуткий, и где отдыхает человек, там всегда вырастает березка. Придете к тому месту, где ваш отец отдыхал, и березка вам скажет, где ваш отец. Было еще раз вечером перед тем, как спать ложиться. Мануэл внимательно поглядел глазами глаза метраши, и чуть бы только... И вспомнил бы он друга своего, Василия Веселкина, и понял бы, что эти дети его. Вот бы обрадовался Мануйла, вот бы помог. Да он и не расстался бы с ними, он бы их к себе взял на свой путик, он бы повел их на Воронью пету и в самую бы чащу доставил в благодарность их отцу за совет его пойти к Михаилу Ивановичу. Так, может быть, и все мы около правды истинной ходим и обходим ее. Она тут рядом, ее можно рукой достать. А нас направляют в какой-то сузем далеко, в дикий лес, спрашивать об отце какую-то березку. Дети как легли, так и уснули камушками. А Мануэла ночью отвязал канаты, подобрал их на плот поработал рулем и отпустил щуку свою плыть по течению головой вперед.